Иллюзия восприятия. Но понятное дело, мы думали только о Садисе. Предательство было еще свежо, и я видела его следы каждый день, когда проходила мимо пустых казарм и скорбящих видов. Мы знали, что Садис не станет просто почивать на лаврах, устроив кровопролитие. Он должен был предпринять кое-что еще. Из личного дневника Навани Холена. Исасач, 1174. Шала начнулась почти сухой, лежа на неровном каменном осколке, который вздымался над поверхностью океана. Волны плескались у ее ног, но пальцы так онемели, что она почти ничего не чувствовала. Девушка застонала, оторвав щеку от влажного гранита. Суша была недалеко, и волны бились о берег с низким рычанием. В другой стороне простиралось лишь бесконечное синее море. Девушка замерзала, и голова у нее гудела. Как будто она несколько раз ударилась ею о стену. Но она была жива. Почему-то. Виденка подняла руку, потерла зудевшее пятно засохшей соли на лбу и мучительно закашлялась. Волосы прилипли к щекам. А платье было в пятнах от воды и водорослей, покрывавших скалу. Как? Потом она увидела его. Большой коричневый панцирь в воде. Почти невидимый. Направлявшийся к горизонту. Сантит. С трудом встала на ноги, цепляясь за острую верхушку скалы. Чувствуя головокружение, проследила взглядом за существом, пока оно не исчезло. Что-то загудело рядом. На беспокойной поверхности моря возник узор в своем привычном облике. Прозрачный, словно маленькая волна. «Кто-нибудь…» Шалан закашлялась, прочищая горло. Потом застонала и села на камень. Кто-нибудь еще сумел выбраться? – Выбраться? – переспросил Узор. – Другие люди, моряки, они спаслись? – Не уверен, – прогудел Узор. – Корабль исчез, плеск, ничего не видно. – Сантит, он меня спас. Откуда вообще это существо знало, что делать? Неужели они разумные? Может, она как-то с ним общалась? А вдруг упустила возможность, чтобы… Шалан чуть не рассмеялась, осознав, в каком направлении двинулись ее мысли. Она едва не утонула. И ясно мертва. Команда у слады ветра не то перебита убийцами, не то канула в морскую пучину. Вместо того, чтобы оплакивать их или радоваться своему спасению, она предалась размышлениям научного свойства. Ты этим все время занимаешься. Осуждающая заявила та ее часть, что была запрятана очень глубоко. «Отвлекаешься. Отказываешься думать о вещах, которые тебя беспокоят». Но только так ей удавалось выжить. Шалан обхватила себя руками, чтобы согреться на этом высоком каменном сиденье, и уставилась на океан. Нельзя отворачиваться от правды. Ясно мертва. Шалан едва не расплакалась. «Это женщина!» такая блестящая, такая потрясающая, исчезла. Принцесса пыталась всех спасти, защитить целый мир. А ее убили. Внезапность случившегося обескураживала, и Шелан просто сидела на скале, дрожа от холода и глядя на океан. Ее тело и разум охватило одинаковое цепенение. «Убежище. Ей нужно где-то спрятаться. Мысли о моряках, об исследовании ясно могли подождать. Шалана чутилась в одиночестве почти на необитаемом побережье, а ночами здесь довольно холодно. Пока она сидела, начался отлив. Девушка поняла, что может попытаться дойти до берега. Удачное стечение обстоятельств. Ведь она плохо плавала. Виденка вынудила себя зашевелиться. Хотя руки и ноги казались тяжелыми, точно бревна. Она стиснула зубы и соскользнула в воду. Холод по-прежнему пробирал до костей. Значит, она все-таки не совсем оцепенела. «Шалан!» Окликнул узор. «Мы не можем тут сидеть вечно!» Отозвалась девушка, сползая по скале все глубже в воду. Ноги коснулись дна, и тогда она осмелилась опустить камень, а потом кое-как направилась к берегу, то барахтаясь, то шагая по воде. Наверное, сражаясь с ледяными волнами, она проглотила половину воды в заливе. Пока, наконец, не выбралась на твердую землю. Кашляя и спотыкаясь, вышла на песчаный берег и упала на колени. С ее платья и волос стекли потоки воды. Пляж вокруг усеивали водоросли дюжин и разновидностей. Извивались под ногами, отползали липкие и скользкие. Повсюду суетились кремлецы и крабы побольше. Некоторые поблизости даже щёлкали клешнями в ее сторону, словно пытаясь отпугнуть. В голове Шалан мелькнула смутная мысль. Она и впрямь до смерти устала, раз не подумала перед тем, как покинуть скалу от дюжине разных видов морских панцирных хищников, любой из которых с радостью отщепнул бы кусочек от ее ноги или вцепился бы в тело. Тут же из песка начали выбираться спрены страха, похожие на пурпурных слизней. Какая глупость! Бояться Сейчас? После заплыва? Вскоре спрены исчезли. Шалон посмотрела на скалу, куда ее забросила. Похоже, Сандит просто не смог доставить ее поближе к берегу. Здесь слишком мелко. Буря отец. Повезло, что она выжила. Несмотря на растущее беспокойство, шалана опустилась на колени и нарисовала на песке молитвенную глифпару. Не было возможности ее вожечь. Пришлось предположить, что Всемогущий примет молитву и так. Она склонила голову и почтительно застыла на 10 ударов сердца. Потом встала. И цепляясь за ускользающую надежду начала искать других выживших. В этой части залива песчаный берег был испещрен многочисленными бухточками. Забросив мысли об убежище, Веденко долго шла вдоль береговой линии. Песок на пляже был грубее, чем она ожидала. Да и весь пейзаж выглядел далеко не так идиллически, как описывался в книгах. Песок, к тому же, неприятно скрежетал под ее босыми ногами. Рядом с ней двигался рисунок. Узор не отставал ни на шаг, издавая беспокойное гудение. Шалан шла мимо веток и кустов древесины, которые могли быть частями кораблей. Она не видела ни людей, ни чьих-то следов. Когда день начал клониться к вечеру, девушка сдалась и села на обточенный ветром камень. Она и не заметила, как до крови изрезала ноги, ступая по камням. Ее волосы пребывали в полном беспорядке. По тайном кошеле осталось несколько сфер. Но все были разряжены. От них не будет никакого толка. Если не найти хоть какое-то подобие цивилизации. Хворост, подумала Шалан. Надо его собрать и разжечь костер. В ночи он может привлечь других выживших. А также пиратов, бандитов или убийц корабля, если те выжили. Шалан скривилась. Что же ей делать? Надо соорудить небольшой костер, чтобы согреться. Решила она. Прикрыть его, а потом поглядеть, не зажгутся ли в ночи другие огни. Если увижу какой-нибудь, постараюсь его изучить издалека». Отличный план, если не считать того, что девушка всю жизнь прожила в роскошном особняке. И огонь для нее разжигали слуги. Она ни разу не разжигала очаг, что уж говорить про костер в дикой глуши. «Вот буря. Ей повезет, если она не замерзнет здесь до смерти. И не умрет от голода». А что делать, когда нагрянет великая буря? Когда должно быть следующее завтра ночью или послезавтра? Пойдем! позвал узор. Он вибрировал в песке. Песчинки прыгали и тряслись, когда он говорил. Песок поднимался и опадал вокруг него. Я это помню, подумала шаланна, хмурившись. Песок на пластине, кобзал. Пойдем! С нетерпением повторил узор. «Что?» Жалан поднялась. Буря свидетельница, до чего же она устала, почти обессилила: «Ты кого-то нашел?» «Да!» Это сразу же привлекло ее внимание. Она больше не задавала вопросов. Но последовала за узором, который шустро пробежал вдоль берега. Знает ли он разницу между опасными и дружелюбными людьми? Веденко так замерзла и устала, что почти не задумывалась об этом. Он остановился возле чего-то, наполовину погруженного в воду, ископившейся после прибоя водоросли. Шалан нахмурилась. Сундук. Не человек, но большой деревянный сундук. У Шалан перехватило дыхание. И она, упав на колени, открыла замки и откинула крышку. Внутри точно сияющие сокровища лежали книги и блокноты принцессы. Аккуратно сложенный под защитой водонепроницаемого корпуса. Пусть ясно погибла, дело ее жизни уцелело. Шалана опустилась на колени возле импровизированного очага. Круг из камней, заполненный ветками, которые она собрала в маленькой роще. Приближалась ночь. С ночной тьмой явился ужасный холод. Почти такой же, как в самые жестокие зимы, которые она пережила дома. «Здесь, в мёрзлых землях, это обычное дело. Её одежда во влажном воздухе, так и не высохшая до конца, несмотря на часы ходьбы, казалась ледяной. Девушка не умела разводить костер, но, возможно, могла получить огонь иным способом. Виденко прогнала усталость. Буря. Сил почти не осталось. И вытащила светящуюся сферу. Одну из многих, которые нашла в сундуке Ясный. «Ну ладно...» Прошептала Шалан. Давайте сделаем это. Шейцмар. М -м -м. Сказал Узор. Она училась истолковывать его гудение. Это было встревоженным. Опасно. Почему? Что здесь земля, там море. Шалан машинально кивнула. Не спеши. Думай, это становилось все сложнее. Но она вынудила себя снова обдумать слова узора, когда они плыли по океану. И Шалан посетила шейцмар, под ней оказалась обсидиановая почва, но в Харбранте она упала в океаны сфер. И что же нам делать? Идти медленно. Девушка, полной грудью вдохнула холодный воздух и кивнула. Она попыталась, как уже пыталась раньше. Медленно, осторожно. Как будто открывала глаза по утру. Иное место поглотило ее. Ближайшие деревья лопнули, как пузыри превратились в бусины и обрушивались бесконечное стеклянное море внизу. Шалан почувствовала, что падает. Она Онахнула и прогнала неприятное ощущение, закрыв глаза в этом чужом мире. Шейцмар исчез. И миг спустя девушка опять оказалась в рощице. Узор неровно гудел. Шалан стиснула зубы и попыталась опять, на этот раз медленнее, погружаясь в тот мир с его странным небом и не солнцем. За миг зависла между двумя пространствами. Шейц Марса вместился с окружающим миром, точно темный послеобраз. Было трудно удерживаться между ними. И используй свет! посоветовал узор. Соедини их! Шалан нерешительно вдохнула бури свет. Сферы в океане внизу задвигались, точно косяк рыб хлынули к ней, постукивая. Изможденная Шалан с трудом могла поддерживать свое действенное состояние. И когда девушка смотрела вниз, у нее кружилась голова. Но как-то она держалась. Рядом повис в воздухе узор. В жесткой одежде, с головой из невозможных линий, со сцепленными за спиной руками. В Шицмаре он был высоким и внушительным. И Шалан машинально отметила, что его тень ложится в неправильную сторону. К далекому и ощутимо холодному солнцу, а не прочь от него. Хорошо! Сказал Спран низким и гулким голосом. Хорошо! Он склонил голову на бок, и, хотя у него не было глаз, повернулся, словно окидывая пространство взглядом. Я пришел отсюда, но помню так мало. Шалана ощутила, что ее время ограничено. Она опустилась на колени и щупала ветки, которые собрала, чтобы сделать костер. Виденка чувствовала ветки. Но пока она глядела на раскинувшийся вокруг странный мир, ее пальцы также нащупали одну из стеклянных бусин, что волной поднялись к ней. Прикоснувшись к бусине, почувствовала, как что-то пролетало над ней. Сжалась от испуга и, подняв глаза, увидела больших птицеподобных существ. Они были темно-серыми и расплывались, как будто не имея определенной формы. «Что?» «Спрены?» – пояснил узор. «Ты их притянула своей усталостью?» «Спрены изнеможения?» – уточнила она, потрясенная их размером в шицмаре. «Да». Шаланса дрогнулась, потом посмотрела вниз на сферу под своей рукой. Виденка была в опасной близости от того, чтобы полностью провалиться в Шейцмар. Едва видела вокруг себя отпечатки физической реальности. Только бусины. Она чувствовала, что в любой момент может рухнуться в стеклянное море. «Пожалуйста», — сказала Шалан, обращаясь к Сфере. «Мне нужно, чтобы ты стала огнем. Узор зажужжал. Его голос изменился, когда он заговорил за Сферу. Я ветка! сказал он с явным удовольствием. Ты можешь стать огнем? Я ветка. Ветка не блистала красноречием. Шалан решила, что это неудивительно. Почему бы тебе не стать огнем? Я ветка. Как мне заставить ее измениться? Спросила девушка узора. М -м, не знаю. Ты должна ее убедить! Предложить ей правду, может быть. Он был взволнован. Это место опасно для тебя. Для нас. Пожалуйста, быстрее. Она перевела взгляд на ветку. Ты хочешь гореть? Я ветка. Только подумай, как это будет весело. Я ветка. Бури свет! Воскликнула Веденко. Он может стать твоим. Весь, что у меня есть. Пауза. И потом... «Я – ветка!» «Веткам нужен бури свет для... разных вещей!» Шалан сморгнула слезы усталости. «Я... ветка!» – договорила девушка. Она сжала в руки сферу, ощупывая одновременно ее и ветку в физическом мире, пытаясь придумать еще какой-нибудь довод. На миг усталость отпустила, но потом вернулась и обрушилась на нее. «Почему?» Буресвет заканчивался. Он иссяк через миг, вышел до последней капли. Иведенко провалилась в Шейцмар с тяжелым вздохом, чувствуя себя опустошенной и измотанной. Шалан упала в море сфер, погрузилась в жуткую черноту из миллионов подвижных частей. А потом вырвалась из Шейцмара. Сферы вытянулись, превращаясь в палки, камни и деревья, восстанавливая знакомый мир. Она с колотящимся сердцем рухнула обратно в маленькую рощу. Все вокруг сделалось обычным. Недалекого солнца, нестеклянного моря, просто леденящий холод. Ночное небо и кусачий ветер, который дул среди деревьев. Единственная сфера, которую шала насушила, выскользнула из ее пальцев и со стуком упала на землю. Она оперлась о сундук ясный. Его пришлось волочить от берега к деревьям. И руки все еще болели. Испуганная веденка сжалась в комок. Узор, ты умеешь разводить огонь? У нее стучали зубы. Буря, отец, она уже не чувствовала холода, но у нее стучали зубы. И дыхание превращалось в пар, видимый в звездном свете. Накатила сонливость. Может стоит и впрямь поспать, а утром попробовать совсем разобраться? Перемена? Спросил узор. «Предложи перемену!» Я пыталась. «Знаю!» Он надрученно завибрировал. Шалан уставилась на кучку веток, ощущая себя совершенно бесполезной. «Как там говорила ясно?» «В основе истинной власти лежит контроль, авторитет и сила. Проблемы восприятия». Да уж, происходящее было прямым опровержением этого. Шалан могла вообразить себя великой. Могла действовать, как королева. Но это никак бы не изменило происходящего здесь в дикой глуши. Что ж, подумала Шалан, я не замерзну до смерти сидя тут, лучше замерзну до смерти, пытаясь разыскать помощь. Но она не пошевелилась. Каждое движение давалось трудом. По крайней мере здесь, под прикрытием сундука она не так сильно чувствовала ветер. Вот бы просто полежать до утра. Она свернулась клубочком. Нет. Это неправильно. Девушка закашлялась, потом как-то сумела встать. Шатаясь отошла от костра, который так и не сумела разжечь. выудила сферу из потайного кошеля и двинулась прочь. Узор держался у ее ног. Они были теперь еще сильнее изранены. Ступни оставляли на камнях красные следы. Но Шалан даже не чувствовала боли. Просто шла и шла. И шла. И… свет. Шалан не ускорила шаг. Она не могла. Не продолжила идти, ковыляя прямиком к искорке во тьме. Оцепенелая часть ее тревожилась, что свет – это Номан, вторая луна. Что она идет к луне и свалится с края самого Рашара. Поэтому к собственному удивлению очутилась посреди небольшой группы людей, что сидели вокруг походного костра. Моргнула, переводя взгляд с одного лица на другое. А после, не обращая внимания на звуки, которые они издавали, потому что в ее состоянии слова были лишены смысла, подошла к костру, легла, свернулась клубочком и заснула. «Светлость!» Жалан заворчала и перевернулась на другой бок. У нее болело лицо. Нет, у нее болели ноги. То, как болело лицо, не шло ни в какое сравнение. Если бы она проспала еще немного, может быть, ей полегчало, хоть на время сна. Светлость? – спросил тот же голос. С вами все в порядке? Это был тайленский акцент. Где-то на самом дне ее сознания пробуился свет, приносящий воспоминания: корабль, тайленцы, моряки. Шалан вынудила себя открыть глаза. В воздухе легко пахло дымом от все еще теплых угольков костра. Небо приобрело темно-фиолетовый цвет и на горизонте светлело, предвещая восход. Она спала на голых камнях. И у нее болело все тело. Девушка не узнала говорившего. Грузного таленца с белой бородой и вязаной шапочкой. Старом костюме и жилетке с парой неприметных заплаток. Он заправлял свои белые таленские брови за уши. Не моряк. Торговец. Шалан сдержала стон и села. Подавшись в мгновенной панике, проверила защищенную руку. Один палец выглядывал из рукава, и она втянула его назад. Взгляд Тайленса метнулся к пальцу. Но он ничего не сказал. «Так вы в порядке?» Спросил он по-алитийски. «Понимаете, мы собираемся ехать дальше. Ваше появление прошлой ночью было неожиданным. Мы не хотели вас беспокоить, но подумали, что вы, возможно, пожелаете проснуться, прежде чем мы уедем». Шалан провела рукой по волосам, спутанные рыжей копни, в которой застряли веточки. И еще двое мужчин, высоких громил воринских кровей, сворачивали одеяла и походные тюфяки. Накануне Веденко убила мы за такой, все тело ныло после ночи на кочках и камнях. Заглушив зов природы, она повернулась и с изумлением увидела три больших запряженных чулами фургона с клетками сзади. В клетках сидели грязные полуголые мужчины. Миг спустя все стало на свои места. Работорговцы. Шалан справилась с изначальной вспышкой паники. Работорговля была совершенно законной профессией. Почти всегда. Только вот сейчас они находились в мерзлых землях, далеко от тех мест, где правили племена или государства. Кто мог утверждать, что тут закон, а что нет? «Успокойся», – приказала она самой себе. «Они бы не стали вежливо будить тебя». Если бы замыслили что-то подобное, продать аристократку высокого Дана, о коем свидетельствовало ее платье, было бы рискованным предприятием для работорговца. Большинство хозяев в цивилизованных землях потребовали бы документы относительно прошлого рабыни, а светлоглазых и впрям редко обращали в рабов, если не считать ревнителей. Обычно высокородных просто казнили. Рабская участь была милостью для бедняков. Светлость! Нервно окликнул ее работорговец. Чтобы отвлечься, она опять начала думать, как ученая. «Надо избавиться от этой привычки». «Как тебя зовут?» Спросила Шалан. Она не собиралась говорить таким бесстрастным голосом. Но шок от увиденного привел ее в смятение. От ее тона -то мужчина подался назад. Я твалк, скромный купец!» «Работорговец!» Уточнила Шалан, вставая и отбрасывая волосы с лица. Как я и сказал, купец. Два его охранники наблюдали за ней, загружая снаряжение в главный фургон. Девушка не упустила из виду дубины, которые они носили на показ на поясе, а ведь накануне, когда ноги вывели ее костру, у нее же была сфера. От воспоминаний ступни снова вспыхнули, ей пришлось стиснуть зубы от муки, а рядом из земли начали выбираться спрэны боли, похожие на оранжевые руки сухожилий. Она должна очистить раны. С ногами в порезах и синяках новая прогулка случится не скоро. А в этих фургонах имелись сиденья. Скорее всего, они украли у меня сферу. Шалан прощупала свой потайной кошель. Другие сферы были на месте. Но рукав оказался расстегнутым. Это она сделала? Они заглянули внутрь. От этой мысли она, не сдержавшись, покраснела. Два охранника глядели на нее с жадностью. Валкв изображал смирение. Но взгляд у него был такой же плотоядный и нетерпеливый. Эти мужчины были в шаге от того, чтобы ограбить ее. Но если она покинет их, то скорее всего умрет здесь, в одиночестве. Буря отец, что же ей делать? Она почувствовала, что вот-вот сядет и разрыдается. После всего, что случилось, еще и это Контроль снова власти. Как бы ясно повела себя в такой ситуации. Ответ был прост. Она станет ясной. «Я позволю вам оказать мне содействие», — сказала Шалан. Каким-то образом удалось произнести это ровным голосом, хоть внутри у нее все переворачивалось от ужаса. «Светлость?» — спросил Твалкв. «Как вы уже заметили?» — продолжила Шалан. Я стала жертвой кораблекрушения и потеряла всех слуг. «Ты и твои люди будете годной заменой. У меня есть сундук». «Нам надо будет его забрать». Она почувствовала себя одним из десяти дурней. Разумеется, он распознает правду за этим неуклюжим представлением. Что бы там ни говорило ясно, притворяться, что у тебя есть власть, и обладать властью на самом деле – разные вещи. «Мы, конечно, мы будем рады вам помочь», – сказал Твалкв. «Светлость?» Давар! Шалан позаботилась о том, чтобы смягчить тон. Ясно не была снисходительной там, где другие светлоглазые вроде отца Шалан действовали самодовольно. Принцесса просто ожидала, что люди будут выполнять ее желания. И они выполняли. Она сделает то же самое. Она должна. Купец Твалк, проговорила Шалан. Мне нужно попасть на расколотые равнины. Ты знаешь дорогу? Расколотые равнины? Преспросил Тайленец и посмотрел на своих охранников. Один из которых приблизился. «Мы там были несколько месяцев назад, но теперь собираемся подыскать баржу, чтобы отправиться в Тайлену. Мы завершили свои дела в этих краях, и возвращаться на север нам нет нужды». «Как это нет нужды?» Шелан направилась к одному из фургонов. Каждый шаг был агоней. «Вы отвезете меня туда!» Она огляделась и с удовольствием заметила узора. Тот наблюдал, устроившись на боку фургона. Виденко подошла к передней части этого фургона и протянула руку к другому стражнику, который стоял поблизости. Он безмолвно посмотрел на руку, поскреб затылки, Потом глянул на фургон и, забравшись на него, наклонился и помог Шалан подняться. Подошел Твалк: «Для нас будет дороговато вернуться назад без товара. У меня есть только эти рабы, купленные в мелководных криптах. Их недостаточно, чтобы оправдать обратную дорогу». — Совсем недостаточно. — Дороговато, — переспросила Шалану, усаживаясь и старательно изображая изумление. — Уверяю тебя, купец Твалкф, расходы для меня незначительны. Ты получишь щедрое вознаграждение, а теперь в путь. На расколотых равнинах меня ждут важные люди. — Но светлость, — возразил Твалкф, — я же вижу, что вы недавно перенесли тяжелые испытания. Давайте я вас отвезу в мелководные крипты. Это гораздо ближе. Вы там сможете отдохнуть и послать весточку тем, кто вас ждет. — Я просила, чтобы меня отвезли в мелководные крипты. — Но... Начал твалк и умолк, когда она вперила в него пристальный взгляд. Шалан смягчила выражение лица. — Я знаю, что делаю, и спасибо за совет. Нам пора отправляться в путь. Трое мужчин обменялись растерянными взглядами. И работорговец, стянув с головы вязаную шапочку, начал теребить ее в руках. Неподалеку в лагерь вошли два паршуна с мраморной кожей. Шалан чуть не подпрыгнула, когда они протащились мимо, неся высохшие панцири камнепочек, которые, видимо, собрали для походных костров. Твалкв не обратил на них внимания. Паршуны-пустоносцы. У Шалан по коже пробежали мурашки, но прямо сейчас нет времени за них беспокоиться. Девушка снова посмотрела на работорговца, ожидая, что он проигнорирует ее приказы. Но от Валф кивнул. А потом он и его люди просто… сделали, как она велела. Запрягли чула. Работорговец узнал, в какой стороне ее сундук, и караван двинулся в путь без дальнейших возражений. «Наверное, они просто подыграли мне», – подумала Шалан. «Потому что хотят видеть содержимое моего сундука, чтобы украсть побольше». Но когда они достигли нужного места, то лишь погрузили сундук в фургон и привязали, а потом развернулись и поехали на север, к расколотым равнинам.